Говорят, что сумпа – есть ярость, агрессия, злоба и ненависть. Наверное, правильно говорят, потому что инопланетный вирус вызывает у людей нечто вроде бешенства, резкую, как взрыв, вспышку абсолютно немотивированной агрессии, во время которой человек начинает убивать. Не крушить все вокруг, а целенаправленно убивать стараясь, чтобы жертв оказалось как можно больше, убивать людей, не животных. Известны случаи, когда олдбаги уезжали с фермы, оставляя в целости коров, свиней, овец, собак и прочую живность, добирались до ближайшего бара и устраивали кровавые побоище, отправляя на тот свет 5, 10, 20 человек, а животных не трогали. Как будто инопланетный вирус требует убивать исключительно разумных. Как будто сам вирус разумен. Как будто сумпа не болезнь, а оружие. Ученые спорят, был ли вирус таким изначально, или изменился во время путешествия по Вселенной, подвергаясь воздействию космического излучения, или стал таким, оказавшись на Земле, под влиянием нашей атмосферы, стратосферы, блогосферы и прочего дерьма, которым мы окутали планету? Или становится таким, попадая в наши клетки? Ученые спорят, порождая бесчисленные научные статьи. Простые люди проклинают воронежский метеорит, а вирус продолжает шествовать по планете. Если над твоей головой краснеют цифры 42 или больше, ты в любой момент можешь взяться за оружие. Ты этого боишься и ждешь. Люди вокруг боятся этого и ждут. Мы начинаем смотреть друг на друга, как на врагов, и готовиться к неизбежному. К тому, что мы называем неизбежным. К смерти. Мир поделился на олдбагов и тех, кто еще не достиг их возраста. И мир останется таким до тех пор, пока не придумают вакцину. Мир окутала сумпа. Но иногда мне кажется, что вирус, не делает нас агрессивными или злобными, а всего лишь включает. Иногда мне кажется, что сумпа – это и есть наш мир, наш настоящий мир, не втиснутый в рамки законов, не приглаженный этикой и моралью, не отретушированный лицемерием. Мир, где не вырваться из переполненных наркотиками гетто, где можешь рассчитывать только на себя, где разобьешь виолончель потому, что переехал в другой район. Мир, пытающийся спрятаться за обложками, но их фиговые листки делают его еще более реальным. Мир, в котором за все надо платить. Из дневника Бенджамина Орка орсона